Глава 4. Троюродные братья. Мише было лет 10. Воспитание его не было сложно. Простое, деревенское воспитание того времени. Оно ограничивалось с физической стороны развитием непобедимого пищеварения с нравственной укоренением верного взгляда на отношение столбового помещика к дворовым и крестьянам. Воспитание это не столько было отвлеченно и книжно, как практично и по тому самому имела несомненный успех. Десятилетний мальчик был окружен толпой оборванных, грязных и босых мальчишек, которых он теснил, бил и на которых жаловался матери, бравшей всегда его сторону. Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами до того редкими, что не совсем покрывали кожу на черепе и способностью у 12 лет выпивать чайную чашку сивухи не пьянее. Он иногда обижал Мишу, не дозволял ему себя тотчас поймать в горелках, обгонял его в запуске, сам ел найденные ягоды. Мишу это оскорбляло, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушной к такому нарушению приличий. Она обыкновенно подзывала к себе Поповича и поучала его следующим образом. «Ты, толоконный лоб, ты помни, дурак!» И чувствую, с кем я тебе позволяю играть. Ты ведь воображаешь, что Михайло -то Степанович Дьячков сын. Матушка попадья, бывало, как услышит подобное слово, тотчас не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедной волосенки, как-то приправленной на масле, приносимым для лампады Техвинской Божьей Матери, и довольно удачно представляет, будто беспощадно дерет его за волосы, приговаривая. Ах ты грубияна эдакой поганый, вот истина дурья порода. Простите, матушка Акулина Андреевна, изволите сами знать, какой ум в наших детях. В сраме и запустении живут. А ты благодари, дурак барыню, что изволит обучать. И она наклоняла его масляную голову и сама кланялась. Миша после потрунивал над приятелем, но Попович с досадой, улыбаясь, говорил. Ведь все врет мать-то, так для барыни в угоду горячку порет, пример делает. Лев Степанович недолго продержал у себя племянника. Цель его была достигнута. Он его разлучил с матерью и мог распоряжаться, как хотел, имением. Он думал отдать Мишу в пансион, но двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе воспитывать со своим сыном, который, говорила она, был один и скучал. Льву Степановичу не очень хотелось, но он побаивался княгини и согласился. Побаивался он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге. Что она могла ему сделать болтовнёй связями, не знаю. Да и он не знал, отрусил. Княгиня была богата, держала большой дом и занималась сделанием визитов. При сыне находился француз гувернер рекомендованный самим Вольтером Шувалову, Шуваловым княгине Дашковой, Дашковой нашей княгине. Он, безусловно, управлял воспитанием. Гувернер был не глупый человек, как все французы, и неумный человек, как все французы. Он имелся забавные недостатки своей страны. Лгал, острил, был дерзок и низол, высокомерен и добрый малый. Он смотрел с улыбкой превосходства на все русское. От роду не слыхал, что есть немецкая литература и английские поэты. Зато знал на память Корнеля и Росина, все литературные анекдоты от Буалода энциклопедистов. Он знал даже древние языки и любил в речи поразить цитаты из Георгик или из Фарсалы. Само собой разумеется, что наш гувернер был поклонник Вавинарга и Гельвиция, упивался Жанжаком, мечтал о совершенном равенстве и полном братстве, что не мешало ему ставить перед своей звучной фамилией Дрияк смягчающее Д, на которое он не имел права. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и вообще о христианстве и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения. «Без тяготения, — говорил он, — морща лоб от усилий, — был бы хаос, и атомы разлетались бы, тяготение поддерживает великий порядок, в котором раскрывается великий художник». При развитии этих глубоких и ясных истин он никогда не забывал прибавить, что поэтому Платона называл Бога геометром, а Ньютон снимал шляпу, когда произносил имя Божье. Сверх своей религии тяготения, которой он был совершенно доволен, он упорно не хотел суда на том свете и язвительно смеялся над людьми, верящими в ад. Хотя против бессмертия души он не только ничего не имел, но говорил, что оно крайне нужно для жизни. Учение с Дедрияком шло весело и легко. Он мог всегда говорить, без различия времени, предмета возраста и пола, а потому его ученики отлично выучивались сначала слушать по-французски, а потом говорить. Воспитание почти в этом и состояло. Миша сначала погрустил в доме княгини и, утирая слезы, поминал о Липовке. Он очень хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит. Он был братец, он был кшер-кузен, в то время как князь был самим собою. Различие это Миша равно видел и в обращении к княгине, и в обращении гостей, и еще более в обращении дядьки. Старик без возражения исполнял приказы князя, а Миша часто говорил, что ему некогда, что он может послать кого-нибудь помоложе. Самолюбивый мальчик, глубоко оскорбленный всем этим, дулся, сидел в углу, смотрел из-под лобья. Дрияк это относил к дикости, другие вовсе не замечали. Видя безуспешность своих протестаций, Миша вдруг сделался шелковый, ласков, весел, приветлив. Через несколько месяцев он был любимец Дрияка. Сама княгиня не могла надевиться, какой он не глупый мальчик. Точно можно сказать ситоми ми -си мой Дрияк». Он совсем суваж был, ну и теперь ядакой дурнушка, а право, примилый мальчик». Слове «дурнушка» выражалось о знании матери, что ее сын не так умен, не так даровит, и она торопилась утешиться его красотой. Молодой князь не любил учиться, он был рассеян и зевал за уроками. Добрый, очень добрый, раскрытый всякому чувству и благородный по натуре. Он был вял, и ум его дремал еще беспробудно. Да и не знаю, просыпался ли впоследствии когда-нибудь. Лень и невнимание к князю поощрили Мишу. И Миша просился на занятия со всем усердием, которое дает зависть и затаенное желание превосходства. Дрияк чуть не плакал. Видя, как ловко, Миша цитирует места из Кандида, из Девы Орлеанской, из Жака Фаталиста. Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильнее русских. При всей своей лени даже князь знал довольно хорошо греческую мифологию и французскую историю. Больше в то время не требовалось. Тогда у нас еще не выдумывали свои литературы. О русских журналах и не снилось никому, разве одному Новикову. Русской истории тоже еще не было открыто. Знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила писать пьесу. Знали еще благодаря Вольтеру некоторые неверные подробности о царствовании Петра I. У княгини было таки небольшое собрание русских книг, Сочинения Сумарокова, Росиада, Хираскова, Камень Веры Стефана Еворского и томов 40 записок Вольного экономического общества. Но молодые люди никогда не развертывали этих книг. Княгиня свезла детей в гвардию и сама поселилась в Петербурге. Служба тогда была легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кое веки доставалось побывать в карауле. Это даже нравилось как разнообразие. Остальное время, кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домовой церкви княгининого брата и скучного обеда у самой княгини, было в полном распоряжении молодых людей. Князь радовался мундиру, радовался воле, пылко бросался на все наслаждения, на все удовольствия, отроду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем не останавливаемый. Он часто обжигался, был обманут, ссорился, и при всем этом был славный товарищ и лихой малый. Столыгин был скромнее. Он глядел на своего товарища с каким-то снисхождением, порицая внутри все, что делалось. Из всех историй Сталыгин выходил чистым, так мастерски он умел себя держать. Князь любил его, верил в его дружбу, признавал его превосходство и с детским простосердечием прибегал во всяком трудном случае к Мише за советом. Князь был хорош собою. Румяный, нежный, отрочески мужественного вида, с легким пухом на губах, с чистым голубым взглядом, он нравился особенно сангвиническим девицам и молодым вдовам. Столыгин, бравший не столько красотою, сколько дерзкой речью, любезностью и злословием, не мог простить своему другу его высокий рост, его красивые черты и старался всякий раз затмить его остротами и колкостями. Они занялись исключительно волокитством – от боярских палат до швии иностранного происхождения и до отечественных охтинок. Ничего не ускользало от наших молодых людей. К тому же князь успел раза два проиграться в пух, надавать векселей за страстную любовь, побить каких-то соперников, упасть из сани мертво-пьяной, словом, сделать все, что в те счастливые времена называлось службой в гвардии. Когда Сталыгин заметил, что, несмотря на все его красноречие, князь решительно берет верху у женщин, он стал его подбивать ехать в Париж. Действительно, только этого рукоположения не доставало нашим друзьям. Сначала, как водится, княгиня не хотела пустить, потом сама им выпросила отпуск. Надзор за детьми снова был поручен Дрияку успевшему в Антракте образовать еще двух русских помещиков греческой мифологией и французской историей. Тогда еще существовали пространства и даль, не так, как теперь. Месяца два тащились они до Парижа. Улицы кипели народом. Там стояли отдельные группы, что-то считая, что-то слушая. Крики песни, громкие разговоры, грозные возгласы и движения. Все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени. Казалось, что у камней бился пульс. В воздухе была примешана электрическая струя, наводившая душу на злобу и беспокойство, на охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрешений, на все, чем были полны писатели XVIII века. И все это выговорилось, заявилось, выказалось путникам прежде, нежели запыленный и тяжелый дармес, остановился у отеля в улице сент и двое крепостных слуг стали отстегивать пряжки уважей. И вот михаил Степанович, напудренный и раздушенный в кафтане, с крошечной шпажкой с подвязанными икрами, весь в кружевах и цепочках острит версале, как острил в Петербурге. Он толкует от Ерса это, произносит неккера и пугает смелостью опасных мнений двух старых маркиз которые от страха хотят ехать в берег, в свои имения. Его заметили. Несколько колкостей, удачно им сказанных, повторялись. «Знаете, что меня всего более удивляет в этом Марки Пербарин?» сказал раз сдавая карты пожилой аббат сухим и строгим лицом. «Не столько ум. Умом нас, слава богу, нелегко удивить. Нет, меня поражает его способность все понимать и ни в чем не брать участие». Для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как сказание о Сезастрисе. «Это какой-то посторонний всему Скиф в Афинах», — заметил какой-то ученый. «Совсем нет», — возразила Бат. «У Скифа было что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я мог бы ненавидеть такого человека, если б я не жалел его. Это болезненное произведение образования, привитого корню, и нуждавшемуся в нем. Будьте уверены, что у него нет будущности. Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат. Он даже лицом похож на Кауница. В самом деле похож, — подхватила пожилая дама, старавшаяся скрыть свои годы. И гиперборейский маркиз был забыт. Пока Сталыгин занимал собою собой гостиной, князь успел отбить маленькую актрису у сына какого-то посла, подраться с ним на шпагах, обезоружить его. «Простите, в тот же вечер ему спустить 500 червонцев». Но маленькая актриса была очень мила и очень благодарна своему рыцарю. Путешествие князя из Толыкина окончилось прежде, нежели они предполагали. Виной у этого был Дрияк. Д. Дрияк, которого прислуга в трактире звала Мсье Ле Шевалье, одобрительно и не без задних мыслей улыбался успехом человечества и торжеству разума над предрассудками. Но он, как все благоразумные люди, больше успеха любил безопасность и больше торжества ума и разума – покой. А тут вышел вот какой случай. Погода раз была чудесная. Дрияк пошел гулять утром, но только что он вышел на бульвар, как услышал за собой какой-то нестройный гул. Он остановился и, сделав из руки зонтика цвета, начал всматриваться. Сначала он увидел облако пыли, блеск пик, ружей, Наконец вырезалась нестроенная пестрая масса людей. Прежде нежели Дрияк что-нибудь понял, высокий плечистый мужчина без сюртука, засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, поравнявшись с ним, спросил его громовым голосом. «Ты с нами?» Дрияк, бледный и уж несколько нездоровый, не мог сообразить, какое может иметь последствия отказ, и потому медлил с ответом. Но новый знакомец был нетерпелив. Он взял нашего шевалье за шиворот и, сообщив его телу движение, весьма неприятное, повторил вопрос. Дрияк вместо ответа уронил трость. Учтивая дама почтенного размера, с седыми космами, торчавшими из-под чепчика, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила. — Да это акапарист! Аристократ! Посмотрите, какой набалдашник! балдашник золотой и с резьбою! Что вы толкуете с ним? На фонарь его! «На фонарь!» — сказали несколько голосов спокойным, подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что действительно его необходимо повесить на фонарь, что это просто аксиома. Человека три выступили было с очень враждебным намерением. Дело остановилось за веревкой. Мальчик лет 12 обещался тот час принести. Дрияк воспользовался этим временем, чтобы сказать «Помилуйте, что вы! С молодых лет я питался писаниями наших великих писателей, и примерами Римской и Спартанской республики. «Хорошо, очень хорошо!» — закричали несколько человек, слышавших только слово «республика». «Я с вами!» — продолжал одобренный оратор. «Я принадлежу народу, я из народа. Как же мне не быть с вами?» И остановившаяся кучка двинулась вперед грозно и мрачно, принимая новые толпы из всех переулков и улиц и братаясь с ними. Долго спустя раздавался еще на бульваре рев, похожий на морские волны, гонимый ветром в скалистый берег, рев иногда утихавший и вдруг раздававшийся торжественно и страшно. Дрияку удалось завернуть под самым суетным предлогом в переулок, вылучив счастливую минуту, когда все внимание его соседей обратилось на абата, которого толкали вперед три торговки. Он дал оттуда стричка и пришел домой полумертвый, с потухшими глазами и с изорванным кафтаном. Дома он лег в постель, велел налить какой-то тизаны и в первый раз признался, что дорого бы дал, если бы был на варварских, но покойных берегах Невы. Тизана помогла ему. Он начал приходить в себя и собирался было прочесть в Тите Ливии о народном возмущении против Торквиния-старшего, как вдруг раздался оружейный залп. Прогремела пушка. еще раз и еще, А там выстрелы в разбивку. Временами слышался барабан и дальний гул. И гул, и барабан, и выстрелы, казалось, приближались. По улице бежали блузники, работники с криком «Алла-бестиль!» «Алла-бастиль!» Перед окнами остановили офицера из Альма, стащили с лошади и повели. «О, Боже мой, Боже мой, пощади нас и помилуй!» Бормотал Дрияк, изменяя закону тяготения и забывая, что Платон Бога называл великим геометром. Тут он вспомнил, что прислуга его называет Шевалье, и это проклятая Д перед фамилией. «Все люди», — говорил он Гарсону, который вошел, чтобы вынести чайник, — «равны, все люди – братья и могут отличаться только гражданскими добродетелями, любовью к народу и к неотъемлемым правам человека». Михаил Степанович ходил смотреть взятие Бастилии. Дрияк был уверен, не видя его вечером, что он убит, и уже начинал утешаться тем, что нашел славную турнюру, как известить об этом княгиню, когда явился Столыгин, помирая со смеху при мысли, как его версальские приятели обрадуются новости о взятии Бастилии. Дрияк объявил, что дольше в Париже не останется, и, несмотря на все споры и просьбы, опираясь на полномочия княгини, отстоял свое мнение с тем мужеством, которое может дать один сильный страх. Делать было нечего, дети воротились. И маленькая француженка очутилась как-то в то же время на Литейной и сильно хлопотала об, об отделке своей квартиры и топала ножкой с досады, что лакей Кузьма ничего не понимает, что она говорит. Раз вечером князь застал Михаила Степановича в слишком огненном разговоре с мадемуазель Нина. Князь был не в духе, рассердился и обошелся колко, сухо со Столыгиным. Столыгин и уступил бы, да на беду он взглянул на плутовские глазки маленькой француженки. Глазки помирали со смеху, и щурясь, как будто говорили «Какая ж ты дрянь!». Взгляд этот подзадорил его. Ссора разгорелась. Князь, не помня себя, выбросил Сталыгина за дверь и разругал его так, что на этот раз маленькая Нина ничего не поняла, а Кузьма все понял. Они дрались. Дуэль кончилась почти ничем. Сталыгин ранил князя в щеку. Это подражание цезаревым солдатам в фарсальской битве, Вряд ли было случайно, зато оно и не прошло им ударом. Раны на щеке невозможно было скрыть. Княгиня узнала через людей о дуэли и приказала Столыгину оставить ее дом. Таким образом, лет 28 от роду Столыгин очутился впервые на собственных ногах. Привычный к роскоши княгинина дома, он так испугался своей бедности, хотя он очень прилично мог жить своими доходами, что сделался отвратительнейшим скрягой. Он дни и ночи проводил в придумывании, как бы разбогатеть. Одна надежда у него и была на смерть дяди. Но старик был здоров, почерк его писем был оскорбительно тверд. Он было принялся хозяйничать, дядя вручил ему бразды правления после его выезда из дома княгини. Но как-то неловко. И знал-то он плохо сельское дело, и время терял на мелочи. Но человек этот, как говорят, родился в рубашке. К нему повадился ходить какой-то отставной морской офицер, основываясь на том, что он служил вместе с его вотчимом в Севастополе и знал его родительницу. Моряк имел процесс и знал, что через связи Столыгина может его выиграть. Столыгин обещал ему, что подделаться от него, поговорить с тем и с другим и, разумеется, не говорил ни с кем. Но моряк привык выжидать погоды. Он всякий день стал ходить к Столыгину. Ему отказывали, он возвращался. Его не пускали, он прогуливался около дома и ловил Столыгина на улице. Наконец Михаил Степанович, выведенный из терпения, исполнил его просьбу. Офицер был безмерно счастлив. «Чем вы намерены заниматься?» – спросил его Столыгин, перебивая длинное и скучное изъявление флотской благодарности. «Искать частной службы, по части управления имением», – отвечал моряк. Михаил Степанович посмотрел на него и почти покраснел от мысли, как он до сих пор не подумал употребить его на дело. Действительно, человек этот был для него клад. Моряк, как нарочно, отчасти уцелел для благосостояния хозяйства Столыгина. Он летал на воздух при взрыве какого-то судна под Чисмой. Он был весь изранен, поломан и помят. Но, несмотря на пристегнутый рукав вместо левой руки, на отсутствие уха и на подвязанную челюсть, Эта хирургическая редкость сохранила неутомимую деятельность, беспрерывно разлитую желчь и сморщившееся от худобы и злобы лицо. Он был исполнительно и честен. Он никогда бы не обманул, тем более человека, которому был обязан важной услугой. Но многим именно эта честность и эта исполнительность показались бы хуже всякого плутовства. Михаил Степанович предложил ему ехать осмотреть его имение. Моряк отправился.